Через час пришел Санков в сопровождении четырех человек и забрал мешки с мукой и ящик с консервами. Там же в одном из свертков лежали яблоки и полулитровая баночка меда. Заскучавший Миронов пару раз обращался с вопросами по технике, и я ему с удовольствием отвечал. Несколько раз он крутанул башни бронетранспортера, изучая окрестности. Но где-то часа через два он доложил, что со стороны дверей к нам идет человек, и это не Артемьев. По броне несколько раз стукнули.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 Если вы поясните, из-за чего такие вопросы, может, и я поясню. Ты хочешь у меня сманить бойцов? Думаешь, я не понял, чего ты его с женой подослал? Да еще с подарками. А то, что твои ребята уже давно пустили клич и активно ищут специалистов по бронетанковой технике, авиации, компьютерам, врачей и технологов, я тоже знаю. И что самое главное, отдает предпочтение семейным. Да, мне нужны бойцы и специалисты.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 Это был не страх, а нечто такое, от чего перед дракой трясутся руки. Наверное, азарт. Пока сам. Но Киев в ближайшее время высылает переговорщиков для общения с тобой и твоим руководством. Слишком уж ты тут хозяйничать начал. Доложились? И про яблочки тоже? Да, доложил. А вообще у меня есть пара людей, которые киву Киеву информацию сливают. Да и татары тоже не молчат. Поэтому Ильяса не трогали. Я давно телегу получил за тобой наблюдать. Вот это попал. Как бы ситуация не складывалась, но с украинскими спецами мне не совладать, при условии, что половина отряда в госпитале лежит. Все тут где-то в горах и будут нас отслеживать. И при получении команды жечь машины. Тогда только и останется уходить в прошлое, окончательно взорвав здесь все. Значит, придется играть до конца, во всяком случае сохранить лицо. «Михаил Григорьевич, вы понимаете, чем это закончится?» «Да, знаю. Новая война. Поэтому сейчас и пришел сам. Один. Знаю, из-за чего ты банду Ильяса на ноль помножил. Они у Борисовича людей в заложники взяли. Все правильно сделал. Ты молодой, энергичный. У меня половина людей хоть сейчас готова к тебе перейти. Думают, не зная, что они там обсуждают». Он говорил, смотря куда-то в сторону.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 Да я и в той жизни особого уважения вроде как не испытывал. Только что-то не могу понять, куда вы клоните. Да все ты знаешь и просчитал. больных детей, отчаявшихся родителей. И то, что у нас давно не было по продуктов. Санька, конечно, парень не глупый, но то, чем он интересовался, мне доложили. Если бы ты изучал систему обороны нашего убежища, количество бойцов, распределение патрулей, то я бы с тобой сейчас по-другому разговаривал.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 Там солдаты, и они обязаны подчиняться. А тут толпа гражданских. Михаил Григорьевич, вы бы сказали прямо, чего хотите, а то как-то разговор у нас беспредметный. Обозначили бы позиции. Вы намекнули, что нас скоро жать начнут. Да это все понятно. Но мне кажется, что вы еще не определились со своей позицией. Да, тут ты прав. Надо решать. Если пойдем за Киевом, то рано или поздно все здесь подохнем. Им на нас давно наплевать.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 «Не настолько, как ты думаешь. Все уже, да, все уже давно все поняли. С иллюзиями не расстались только законченные законченной отморозки. А ты знаешь, я таких возле себя никогда не держал. И скажи Саньке, чтоб сильно не старался, ты, ты без него народ давно все понял. И что вы этим хотите сказать? Что я прислал Артемиева сманять ваших бойцов? Нет, Санька хороший парень, прикрепный разведчик и подрывник. Но он до этого не дорос».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 Полковник открытым текстом говорит, что готов продаться, но на определенных условиях. Я решил кое-что для себя окончательно прояснить. «Хорошо, только есть вопрос. Как же насчет вашего руководства?» Я кивнул в сторону, где якобы находится Север. «Да пошли они!» — с татарами снюхались. «Наркоту гонят от турков в обмен на продукты и боеприпасы. Вроде и людьми приторговывают. А нас, по сути дела, послали». Но при этом кормят обещаниями и держат в качестве пугала для татар. А что со спецназом делать? Мне бы очень не хотелось уничтожать своих. Можно, конечно, вызвать авиацию с тех же стратегов раскатать всех, кто под руку попадется. Но тогда спокойной работы не будет. Ваши предложения? А это зависит от того, какие у тебя квоты на вывоз людей. Пробивает степень моей автономности от гипотетического начальства и экономические возможности.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 Поготовиться к отправке через некоторое время в Крым. Специально неделю назад встречались в районе Армянска. Вот так и обменялись мнениями наедине. Я ему рассказал про тебя. И что? Да тут сразу понятно, что паны из Киева за нашими спинами хотят поторговаться и плевать им на всех нас. Хорошо, Михаил Григорьевич, я вас понял. Если честно, надеялся на такой разговор. Давайте завтра встретимся и поговорим более основательно. Надеюсь, вы осознанно приняли это решение. У нас есть, что обдумать до завтра. О как!» На меня снова смотрел подтянутый полковник Черненко. «Сергей, мы друг друга знаем. У меня выхода нет, да и устал один эту ношу тянуть. Вон твой дружок Борисович быстро сориентировался. Теперь его люди всем хвастаются, как они хорошо устроились и как бункер Ильяса штурмовали. И теперь их боятся тронуть. Знают, что потом огребут от тебя. «Завидуете?»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 Сами понимаете, мы не играем во власть, у нас цели несколько иные, нежели власть стоят контрадиактивными радиоактивными развалинами. Вот это я и хотел услышать. Давай тогда до завтра. Я сегодня переговорю со своими людьми, но думаю, и так все ясно. Мы пожали друг другу руки. Перед тем, как носить маску, Черненко спросил. Скажи, Сергей, а как оно там, в Антарктиде? Вот тут я вздрогнул по-настоящему. Черненко, увидев такую реакцию, хохотнул.